Люк взглянул на приборный щиток, часы показывали тридцать пятого. «Сегодня сделаю на ужин салат из тунца», — сказала она. «Прекрасная мысль. Чепуха». Она снова провела по носу костяшками пальцев. К пяти часам вечера они очутились на окраине Балтимора. Будто въехали в какой-то гигантский механизм, закопченный, гремящий, сумбурный, — подумала Люку. Но женщина не обращала внимания на эту картину и, молча, не отвлекаясь, вела машину. — Когда доедем до Рассел-стрит, скажешь, куда ехать дальше? — сказала она. — Что? Как найти твой дом? — Хм. Высадите меня в центре, и все. — Где именно? — Да все равно где. Она пристально посмотрела на него. — Я так близко живу, что... близко от чего? Ну, от любого места. — Слушай, Люк, — сказала она. — Все это очень странно. — Ну-ка, выкладывай, где твои родители? — Интересно, что она сделает, если он скажет, что сперва ему надо заглянуть в телефонный справочник. Он, дескать, давно не был дома, все лето в лагере или еще где-нибудь, не может вспомнить адреса. Нет, не годится. Но он, правда, не знал адреса Эзры. Просто был дом, к которому они подъезжали на машине. Коди за рулем, люк на заднем сиденье. «Дело в том, — сказал Люк, — что родители на работе. У них свой ресторан «Тоска по дому». Может, довезете меня до ресторана?» «А где он находится?» Люк замялся. «Признайся, — сказала она, — ведь этого ресторана вообще не существует». Так я и знала. «Ничего себе название «Тоска по дому». Есть такой ресторан, честное слово, только он еще новый. Они купили его совсем недавно, я еще ни разу там не был». — Иди посмотри адрес в телефонной книге, — сказала она. Машина рывком остановилась возле телефонной будки. Хорошо, что он пристегнулся ремнем. Иди поищи, — сказала она, воображая, что он врет. — Ладно, пойду. Будка была старомодная, с закрывающейся дверью, пышущая жаром коробка из стекла и алюминия. Он зашел внутрь, раскрыл телефонную книгу и провел пальцем вниз по колонке. Публичная библиотека... Продажи недвижимости. Ага, вот и рестораны. Тоска по дому, прочитал он и так удивился, будто и в самом деле врал. На Сент-Пол-стрит, сказал он, вернувшись в машину, могу выйти где угодно, я найду нужный дом. Но нет. Она решила довести его до дверей ресторана, хотя для этого пришлось порядком попетлять. Выяснилось, что на Сент-Пол-Стрит. Одностороннее движение, и она не сразу сумела на нее выехать. Наконец машина остановилась у ресторана. «Кто бы мог подумать», — сказала она, — «действительно есть такой?» «Спасибо, что подвезли», — поблагодарил Люк. Женщина пристально посмотрела на него. «С тобой все будет в порядке, Люк? Еще бы!» «И твои родители точно здесь? Еще бы!» Однако она почему-то не трогалась с места. Это напомнило ему дни рождения одноклассников в начальной школе. Мать ждала в машине, пока его не впустят в дом, и только потом уезжала. Он дернул дверь. Заперто. Придется идти черным ходом. Женщина высунулась в окошко и окликнула. — Что случилось, Люк? — Заперто. Пойду с черного хода. — А если и там заперто? — Нет, не заперто. — Послушай, Люк, — сказала она, — времена меняются. Раньше здесь было спокойно, а теперь в Балтиморе проулки кишат грабителями. Слышишь, Люк? В каждой подворотне, в каждом пустом доме, на каждой улице. Он помахал ей рукой и скрылся за домом. А через минуту услыхал, как машина медленно, нехотя отъехала, будто женщина все еще увлеченно перечисляла опасности. Люк знал ресторан как свои пять пальцев, Словно память о нем всегда жила в его сердце: грохот кастрюль и звон тарелок, запах резаного сельдерея, томившегося в масле на медленном огне, сухие пучки пряных трав, вениками подвешенные под потолком, пятилитровые банки с морщиной греческих маслин, корзины петрушки и исходящие паром черные котлы, за которыми следил мальчик его возраст. За кухней почти ничем не отделенный от нее, находился обеденный зал. Столики под белыми скатертями, в солнечных лучах пляшут пылинки. В этом зале было множество украшений, подарки и сувениры, накопленные за долгие годы, которые всегда наводили Люка на мысль о доме, где живет большая дружная семья, где над камином прикрепляют детские рисунки, да так там и забывают он увидел знакомый двухметровый калаш с изображением коронного салата Эзры, подарок художника за завсегдатая. Увидел и гирлянду из цветной бумаги, которую вместе с двоюродными братьями и сестрами обернул вокруг люстры по случаю давнего рождественского обеда. Эзра так и не снял эту гирлянду, хотя обед тогда кончился ссорой. Бумажная гирлянда стала теперь хрупкой, И выцвела. В углу по-прежнему стоял громоздкий допотопный велосипед, купленный Эзрой на толкучке. Кулинарные деликатесы Меркурио было выведено четкими буквами на корзиночке со стеклянными грушами и бананами, прикрепленный под рулем. Тоже подарок клиента. На велосипеде ехала картонная Мерлин Монро в развивающемся платье. Кто-то из неизвестных посетителей в шутку водрузил ее на седло, а снять бедняжку оттуда никто не удосужился. И Мерлин катила все дальше и дальше, шея у нее погнулась и грозила вот-вот переломиться. Улыбка год от года тускнела, а плесерованная юбка обтрепалась по краям. Разгоряченные, раскрасневшиеся люди сновали по кухне, занимаясь каждый своим делом. В толчее... Они лавировали, как старые форды в немых кинокомедиях. Зум, и разминутся нипочем друг друга не заденут. Пути у них пересекаются, но сами они чудом остаются в целости и сохранности. Люк, никем не замеченный, стоял в дверях. Путешествие само по себе было таким хлопотным, что он почти потерял из виду его цель. И вообще, почему он здесь оказался? Но тут Люк увидел Эзру который укладывал булочки в камышовую корзинку. На нем не было знакомой синей ковбойки. Впрочем, байковая ковбойка совсем не годилась для лета. На нем была легкая рубашка с закатанными рукавами. Он аккуратно, неторопливо укладывал каждую булочку, большие руки двигались размеренно и четко. Люк зашагал через кухню и удивился собственной робости. Сердце колотилось быстро-быстро. Подойдя к Эзре, он сказал «Привет». Эзра взглянул на племянника, все еще погруженный в свои мысли. «Привет», — рассеянно ответил он, не понимая, кто перед ним. Сначала Люк был обескуражен, а потом ему стало приятно. Значит, он здорово изменился. И вырос на целых тридцать сантиметров, и голос у него ломался, чем не взрослый мужчина. Бесхитростный взгляд Эзры внушал уверенность и спокойствие. Люк мгновенно придумал новый план. Он расправил плечи и решительно сказал, «Я бы хотел наняться на работу». Эзра замер. «Люк?» «Раз тот мальчик может следить за котлами». Люк запнулся на полуслове. «Простите, как вы сказали?» «Ты... Люк? Сын Коди? Как ты узнал?» «Ты передернул плечами в точности, как твой отец». «В точности! Поразительно!» Да и в голосе у тебя есть что-то воинственное. Люк. Он крепко пожал руку племянника. От булочек пальцы его казались на ощупь шершавыми. — А где твои родители? — У нас дома. — Я приехал один. «Один — Один? — переспросил Эзра. Он улыбался добродушно, неуверенно, как человек, который пытается понять шутку. — Совсем, значит, один? Хотел узнать, могу ли я остаться с тобой. Эзра перестал улыбаться. Коди... Не понял? С ним что-то случилось? Ничего не случилось. Надо было мне навестить его. Обязательно. Зря я его послушал. Он искаличен куда больше, чем нам сказали. Нет, он совсем поправился. Эзра долго и внимательно смотрел на него. У него гипс со скобкой. «Он уже ходит», — сказал Люк. «Да? А другие раны? Как у него голова?» «Все нормально. Клянешься? Вот еще! Пойми, это же мой единственный брат», — сказал Эзра. «Честное слово», — сказал Люк. «Тогда где же он?» «В Виргинии?» «Я оставил его там. Убежал». Эзра задумался. Мимо проскользнула официантка, на подносе у нее тонко позвякивали рюмки. — Я вообще-то не собирался убегать, — признался Люк. — Но он сказал... — Знаешь, что он сказал мне? — Нет, незачем передавать Эзри отцовские слова. Сейчас они казались Люку нелепостью, из тех, что ненароком срываются с языка. И вот теперь он, Люк, далеко-далеко от дома стоит и мямлит под добрым взглядом своего дяди. «Не могу объяснить», — вздохнул он. Но тут Эзра, как будто ему все стало ясно, мягко сказал. «Не принимай близко к сердцу, Люк. Это он просто так. Он не хотел обидеть тебя». «Знаю», — кивнул Люк. Эзра говорил с Рут по телефону веселым, нарочито невозмутимым тоном, будто ничего особенного не произошло. — Послушай, Рут, вот он здесь, передо мной, цел и невредим. — Полицию? Зачем? — Ну ладно, перезвони и скажи им, что мальчик нашелся, жив-здоров. Дескать, напрасно шум подняли. Люк слушал с напряженной улыбкой, как будто мать могла его видеть, и сосредоточенно перебирал телефонный шнур. Разговор происходил за кухней, в маленькой конторе. Эзра сидел за письменным столом, на котором громоздились поваренные книги, журналы, счета. Там же стоял цветочный горшок со шнит-луком, медная сковородка с потрескавшейся эмалью и вставленная в рамку газетная фотография. Двое мужчин в белых фартуках держат в руках блюдо с большущей рыбиной. Потом, видно, трубку взял Коди. Голос Эзры посерьезнел. «Может, Люк останется пока у нас?» — сказал он. «Пускай погостит немного, а? Надеюсь, ты разрешишь?» Люк почувствовал настороженность в сдержанном голосе Эзры, в его коротких фразах, и испугался. Отец не иначе как кричит на другом конце провода. Он бросил шнур и отошел к шкафу, сделав вид, что заинтересовался книгами Эзры. Ему было стыдно за отца. Но, похоже, никакого крика не было, потому что Эзра мягко сказал. «Хорошо, Коди». «Да, я понимаю». Он повесил трубку и повернулся к люку. «Они выезжают немедленно. Отец хочет сегодня же забрать тебя домой». Люк почувствовал, как в животе шевельнулся комочек страха. Отец, наверное, злой, как черт. И как он, Люк, только решился отправиться в такую даль? один оденешенник. Теперь ему казалось, что все это было во сне. В доме у бабушки по обыкновению пахло горелыми гренками. Все тот же сумрак по углам, все та же таинственность. Люк подумал, что, переехав в этот дом, Будешь неделями, а то и месяцами натыкаться на незнакомые закутки и стенные шкафы. А что? Вот бы и правда переехать сюда и жить вместе с ними в уютной гостиной и тихой бабушкиной кухне. Бабушка суетилась вокруг него, выставляя на стол все новые яства. — Мама, успокойся, не суетись, — приговаривал Эзра. — Но Люку нравилась эта суета. Нравилось, как бабушка вдруг отходила от плиты, чтобы погладить его по щеке и сказать, «Какой же он стал! Вы только посмотрите!» Теперь она стала ниже его ростом и здорово состарилась. А может, раньше он по молодости лет не обращал на это внимания? Что-то небрежное, торопливое было в ее прическе, в этом небольшом тугом пучке некогда золотистых волос, и в изрезанном глубокими складками лице, и в руках, морщинистых, испещренных темными пятнами. По беспрестанным поцелуям Люк понимал, что бабушка души в нем не чает, и недоумевал, как мог отец так ошибочно судить о ней. — Ишь, как у них ловко получается у твоих родителей! Приедут и сразу же заберут тебя, — говорила она. — А мы их не отпустим. Не отпустим, и все. Я сменю белье в комнате Дженни, а ты ляжешь в комнате для гостей. Ну, Люк, я бы ни за что не узнала тебя. Мы так давно не виделись. Встреть я тебя на улице, мне бы в голову не пришло, что это ты. Но я бы сказала... Вернее, подумала про себя. Господи, да чего этот мальчик похож на моего Коди в детстве? Только этот блондин... Вот и вся разница. Ёкнуло бы сердце, и я бы тотчас забыла об этом. Только потом, заваривая дома чай, подумала бы. постойка, что это мне там померещилось? Перл хотела переложить из миски в кастрюльку остатки отварной зеленой фасоли, но промахнулась и залила кухонный столик. Она тут же вытерла лужу бумажным полотенцем, приговаривая, «Ну что за глупая старуха? Не Небось, думаешь ты, глаза у меня уже не те, что раньше». «Нет, нет, Эзра, я сама, сынок». «Мама, почему ты не даешь мне похозяйничать? У себя на кухне я прекрасно управляюсь сама, Эзра», — сказала она. Может, ты бы вернулся в ресторан? Надо же присматривать за своими работниками. Ты просто не хочешь ни с кем делить Люка, — пошутил Эзра. Да, может, ты и прав. Она зажгла конфорку под кастрюлей. Одно к одному, — сказала она Люку. Я так беспокоилась, просто с ума сходила, воображая, как мучается, как страдает наш Коди. Я так хотела быть с ним, но он, конечно, не разрешил мне. Такой уж он родился колючий, жесткий, постоянно на стороже. И сейчас вот небольшое недоразумение или что-то там у вас тряслось... Да не смотри на меня так. Обещаю не задавать никаких вопросов. Эзра говорит, что это не наше дело. Но какое-то недоразумение привело тебя к нам. Не знаю, может, это ссора? Одна из кодиных вспышек? — Мама, — выразительно сказал Эзра. И поэтому, — быстро продолжала она, — в конце концов мы все-таки повидаемся с ним. Он сам явится сюда. Люк, скажи правду. Он не изуродован. Я имею в виду лицо. На лице нет уродливых шрамов. Только ссадины, — сказал Люк. А от них следов не остается. Уже почти все зажило. Он с удивлением подумал, что и сам до сих пор не отрешился от образа изувеченного отца, хотя ссадины давно побледнели. Отеки опали, волосы на голове, там, где была рана, отросли. «Он всегда был такой красивый», — сказала Перл. «Всегда».